Часть 2. Мистер Дэвид Глени собирает материал и продолжает рассказ в исторической последовательности. Глава 1. В предыдущих главах я вел рассказ от первого лица. Сейчас, находясь вне Франкфурта, я вынужден довериться свидетельствам других людей. Все сведения, почерпнутые из полученных мною писем, непосредственных бесед с очевидцами и отрывков из дневника — найденного после смерти владельца. Все три источника обладают достаточной достоверностью. В первых числах декабря мистер Келлер послал за мадам Фонтен с просьбой зайти к нему по важному делу. «Надеюсь, сегодня вы чувствуете себя лучше, мадам», сказал он, поднимаясь навстречу вдове. «Спасибо», — еле слышным голосом ответила она, опустив глаза. «Но пока похвастаться нечем». «У меня для вас новости, которые поднимут вам настроение», — продолжал мистер Келлер. Наконец пришло письмо от сестры насчет свадьбы. При его последних словах вдова порывисто вскочила со стула. Ее лицо резко покраснело, а потом также резко покрылось мертвенной белизной. Если б мистер Келлер ее не поддержал, она бы не удержалась на ногах. Он заботливо усадил вдову в свое кресло. «Вам надо срочно обратиться к врачу», — сказал он серьезно. «У вас нервная система совсем расстроена. Не дать ли вам чего? Будьте так любезны, попросите принести стакан воды». «Никого не надо просить, у меня есть вода в соседней комнате». Она задержала его. «Только одно слово, сэр. Простите любопытство женщины, которая выдает замуж единственную дочь». «Ваша сестра предложила день свадьбы?» «Да, предложила», — ответил мистер Келлер. «30 декабря». И он прошел в соседнюю комнату. Оставшись одна, мадам Фонтен стала быстро считать на пальцах. Глаза ее засияли, энергия вернулась. «Что случится после свадьбы дочери, неважно», — прошептала она. «Свадьба 30 а срок векселя 31-го. Один день меня спасает, один день!» Вернувшийся со стаканом воды мистер Келлер застыл в недоумении. «Вы прямо воскресли? Сейчас передо мной другая женщина!» — воскликнул он. Вдова все же выпила воду. «Нервы проделывают со мной невероятные штуки», — ответила она, поставив рядом пустой стакан. Мистер Келлер сел на стул и вернулся к письму из Мюнхена. «Сестра надеется провести с нами несколько дней до Нового года», — сказал он но из-за слабого здоровья предлагает тридцатое число на случай непредвиденных обстоятельств. Надеюсь, вам хватит времени, я ничего в этом не понимаю, для подготовки приданного. Мадам Фонтен печально улыбнулась. «Времени более чем достаточно, сэр. Но при моем достатке приходится рассчитывать на природную красоту дочери, а не на наряды и драгоценности». Мистер Келлер снова взглянул на письмо и улыбнулся. «По части драгоценности поможет сестра», — сказал он. «Она привезет невесте на свадьбу жемчужное ожерелье, подаренное императрицей Марии Терезой, моей матери, за оказанную ей в юные годы услугу. Говорят, оно поистине бесценно. Думал, вас порадует известие о таком подарке, говорящем о добром отношении моей сестры к предстоящей свадьбе? Мадам Фонтен крепко сжала руки от прилива чувств, которые на этот раз были искренними. Жемчужное ожерелье, подарок императрицы, в переводе на деньги целое состояние. «У меня нет слов, чтобы выразить благодарность», — сказала она. «Пусть это сделает дочь и за себя, и за меня». «Ваша дочь должна поскорее услышать эти добрые вести», — мягко произнес мистер Келлер. «Я вас не задерживаю. Только еще одно слово. Вы, конечно, захотите пригласить на свадьбу родственников и кого-то из друзей, которых вам приятно будет видеть». Миссис Фонтен смиренно вознесла томные глаза к потолку. «Из-за моего замужества родители отреклись от меня», — сказала она. «А родственники здесь и в Брюсселе отказались помочь мне в трудную минуту. Так что вы, дорогой мистер Келлер, наш единственный друг». «Спасибо вам за все». Опустив глаза долу, мадам Фонтен выплыла из комнаты. Со спины она выглядела эффектнее всего. Даже мистер Келлер, равнодушный к женским чарам, с удовольствием проводил ее глазами, отметив про себя, что нынешняя экономка прекрасно сложена. «Где мисс Мина?» – спросила она на лестнице служанку. «В своей комнате?» «Нет, в вашей. Я собственными глазами видела, как она туда заходила». Мадам Фонтен взбежала по лестнице с легкостью юной девушки. Дверь ее комнаты была приоткрыта, и вдова еще из коридора увидела дочь. Та сидела на диване, на коленях у нее праздно лежало неоконченное рукоделие. Я вам мешаю, мама, но у меня никак не выходит эта вышивка, и. Мадам Фонтен отшвырнула рукоделие в дальний угол, обняла мину и слегка приподняла ее как ребенка. «День свадьбы назначен!» — воскликнула вдова. 30-го ты выходишь замуж!» Она страстно прижала голову дочери к груди. «Радость моя! У тебя с рождения чудесные волосы! Не будем убирать их, когда ты пойдешь под венец. Пусть не спадают в своей природной красоте. И я только я одна буду причесывать тебя!» Она покрывала жаркими поцелуями голову мины, а затем, повинуясь стихийному импульсу, оттолкнула девушку от себя и, зарыдав, упала на диван. «Почему ты вздрогнула при моем появлении?» — воскликнула она в отчаянии. «Почему?» — спросила, не мешаешь ли мне. «Неужели ты не можешь забыть тот день, когда я выставила тебя из комнаты?» «Но, дитя мое, я была не в себе, я сходила с ума от забот. Ты считаешь, что я была сурова к тебе?» И сейчас, когда я пришла с отрадной вестью, Ты спросила, не мешаешь ли мне. Неужели я никогда не испытаю радость без примеси горечи? Говорят, ты похожа на своего отца, Мина. Неужели ты так же бессердечно? Что я говорю? Не слушай меня. У меня разыгрались нервы. Не обращай внимания на мои слова. Подойди и сядь на мои колени, как в детстве. Давай поговорим о твоей свадьбе. Мина в волнении обняла мать. «Мамочка, дорогая, не считай меня неблагодарной холодной дочерью. Я очень сильно тебя люблю. Вот так!» И она нежно, с непередаваемым изяществом поцеловала мать, а потом, слегка отстранившись, посмотрела на нее. Эмоциональный взрыв матери еще не полностью угас. Об этом говорил ее горящий взгляд. «Знаешь, что я думаю?» — робко произнесла Мина. «Что, дорогая? Ты слишком сильно меня любишь, мамочка!» «Плохо пришлось бы тому человеку, который помешал бы моему браку». Мадам Фонтен улыбнулась. «Ты что, считаешь меня тигрицей, дурочка?» Шутливо проговорила она. «Тогда поцелуй еще раз свою тигрицу». Подставив дочери щеку для поцелуя, вдова бросила случайный взгляд на шкаф, встроенный в стену, и мгновенно обрела над собой контроль. «Я законченная эгоистка», сказала она, торопливо поднимаясь с дивана. Совсем забыла о твоем женихе. Его отец пожелал, чтобы он услышал добрую весть от тебя. Я знаю, ты хочешь того же. Беги, дорогая, и обрадуй фрица». Как только за дочерью закрылась дверь, вдова бросилась к шкафу. Глаза ее не обманули, ключ торчал в замке.